Глава 5. Через 3 дня Семён встретился с Максимом. "Я пока увольняться не буду", сразу объявил Максим. Семён вопросительно посмотрел на друга. "Сначала выдержать допрос, получить пропуск, и тогда можно увольняться". "Ну, правильно", согласился Семён. "Максим, допрос с пристрастием надо разложить на их психологические подтексты". Я уже проговорил кое-какие моменты с Аллой. Алла это главный герой эпизода, а мы с тобой тени Пинкертона. И как ты меня представил? Никак. Её интересовал только один вопрос. А он дорос до розда костюма или предпочитает штаны с молнией на коленях и распахнутым полупопием. После этих слов бучий взгляд Максима сбил с толку Семёна. Максим, ну ты чего? Алла терпеть не может, когда у мужиков штаны чуть задницу закрывают. Таких сразу на ноль. Они для нее не существуют. Но я сразу подчеркнул твою правильность и сказал, что ты родился в костюме и в галстуке. Ты даже без костюма все равно, как в костюме. Невидимый и твердый, как в рекламе мужского дезодоранта. Максим разлимонился и улыбнулся. Настроение Максима было незамедлительно использовано Семеном, в целях операции по Гатлеру. А вот я сейчас и познакомлю тебя с главным героем. Мы поедем к Алье. Она нас ждёт, объявил Сеня. Алла встретила их сдержанно. Она никогда не бравировала показным дружелюбием и не навязывала добренькую улыбчивость. Алла всегда знала, где и при каких обстоятельствах использовать свой ум и интеллект. Она не была славной простушкой, И это была одна из причин её незамужества. Видимо, на этих ключах к ней было не просто. Добро пожаловать, с лёгкой улыбкой поприветствовала Алла и пригласила войти. Максим почувствовал приятное прикосновение её взгляда, и это ему понравилось. Первое впечатление о человеке всегда самое правильное. Потом оно меняется, но когда хорошо узнаешь человека, возвращаешься к первому впечатлению. Подумал Максим, снимая обувь. Алла не стала возражать против переобувания и подала одноразовые тапочки. Максим, позволь сначала тебя представить, а то вдруг не поспею за тобой. Ты обувь-то уже снял и сейчас резко бросишься раздеваться. В шутливом тоне сказал Сеня. А, да-да. Протянув руку Алле, Максим хотел сказать: "Вы, Алла", и что он уже заочно с ней знаком. Но, представляясь вместо "Я Максим", выпалил "Я Алла". Алла быстро перехватила эстафетную палочку и ответила в унисон: "А я Максим". Так завершилось представление. Все засмеялись и прошли на кухню. По негласному убеждению, кухня была тем самым неофициальным, но магическим и уютным местом для поговорить. На столе стояли бутерброды, снеки, вода и морс. Это говорило о том, что встреча деловая, без излишеств и веселья. Их хозяйка их ждала и подготовилась. Семён сразу перешёл к делу и обратился к Алье, чтобы прояснить моменты по интервью. Алла спокойно, будто она пересказывает только что просмотренный фильм, стала расставлять акценты. Во-первых, Максим, надо их убедить, что ты не сентиментален и принципы справедливости тебя не волнуют. Твоя позиция За ваши деньги любой каприз. Это первое. Во-вторых, очень важный момент. Вероятнее всего, будет установлен твой контакт с Семёном. Они начнут мучить тебя вопросами. В этом случае надо говорить только правду, в наших пределах разумного, не отпираться и не юлить. У них вся база с момента рождения. И скрывать, что ты знаешь Сёму, глупо и неразумно. Наоборот, Мы продумаем достоверную историю и проработаем, что говорить, а что не говорить. Правдиво и уверенно. Понравится им твоя правда или нет это другой вопрос, но в твоей анкете галочка должна лечь в клеточку "правда". И эта галочка даст возможность твоего дальнейшего рассмотрения или не рассмотрения, вставил Макс. Возможно, Но если ты их убедишь в своей готовности работать с клиентами по их целям, есть надежда, что хищники заглотанут блесну-приманку. В твоём раскладе есть главный козырь ты, врач-трансплантолог. Алла приглядывалась к Максиму, пытаясь разглядеть его настроение. Максим будто подглядел её мысли и спокойно сказал: "Да. Очень бы хотелось расковырять эту омерзительную песочницу". Трансплантология это очень нужная и жизненно важная наука, но если одна жизнь уходит и даёт продолжение другой жизни, значит небесами дан такой вердикт. И нам не узнать и не понять, для чего. Но важно одно. Когда орган передаётся с позитивной энергией, то есть как дар света из рук уходящего в другую жизнь, во благо, без разрушения и насилия. Алла, слушая Максима, подумала. «Это светлая передача жизни из рук в руки». «Но это не про Гатлера», — слух сказала она. «Да», — оживленно согласился Максим и продолжил. «Когда убивают, лишают жизни, кромсают тело, как набойни для продажи органов черным путем, для денег преследуя цель наживы, это преступление. И врачи...» убийцы, которые за деньги передают с чёрным органом информацию о агрессии, информацию о нечеловеческих принципах. Пересадка органов по чёрному коридору рушит пограничье людского мировосприятия и переходит в сатанинский мир, мир киборгов, монстров и не людей. Возможность пересадки чёрных органов и тканей за огромные деньги может позволить себе небольшая группа людей на земле, уже живущих в этом пограничном состоянии, ради денег, ради власти, ради своего превосходства. Чёрная трансплантология это страшно дорогой бизнес. Почку продал, купил квартиру. Вообще продают всё: сердце, лёгкое, почку, кровь, плазму, волосы, яйцеклетку, сперматозоиды, даже фекалии. «Говно? За деньги?» – не мог сдержать удивление Семен. «Да-да, фекальная трансплантология набирает популярность в бактериотерапии. Она позволяет восстановить микрофлору кишечника при тяжелых ее нарушениях и дисбактериозах». «А-а-а-а!» – с полным пониманием отреагировал Семен. «Чтобы вырастить овощ, надо подсыпать говнеца. Овощ созрел?» Ты его съел и вышел овощ опять-таки говницом. Круговорот дерьма в природе. Именно. Как дохутчего ты и Семён всё изложил. Это не я, это Войнович. И в философии не откажешь. Глубоко и конкретно. А Чехов в палате номер 6 более детально выражает ту же глубину смысла. Если и физическую, и нравственную нечистоту прогнать от одного места, то она перейдет на другое. Я согласен и с Чеховым, и с Войновичем. Сатанизм поглощает мир, как нефтяное пятно потерпевшего крушений танкера, которое растекается по чистой глади океана и перекрывает дыхание жизни. Мир обретает не добро, а зло. Мы живем в эпоху борьбы Бога с черными сатанинскими силами, в рядах которых такие, как Гатлер, и подобные ему». У Семёна горели глаза. Его вид выразительно говорил о том, что он готов к бою. «Но мы ведь пока о нём ничего не знаем. Против него ничего нет. А дуло уже приставили к его виску». Пессимистически ввинтил Максим. Но Семёна было уже не остановить. С геном борца за справедливость он был настроен по-революционному. «Узнаем. Наша задача – подкрасться и вскрыть». Гатлер, чёрный архитектор созданной им ситуации. И я чувствую, что мы не ошибаемся, пристраивая дуло к его башке. Моя чуйка прямо булькает этот предчувствие, что Гатлер связан с пересадкой органов. Но каких? Каких? Каких? А может, никаких? задумчиво и как бы в пустоту проборчал Максим. Рассуждения вели в тупик. И чтобы не провалиться в никуда, Алла решила немного разбавить тему и пообсуждать недавно нашумевшую статью. Вы читали, как пострадал мужчина от своей подруги и стал жертвой своих ненасытных желаний. Выяснилось, что ни Максим, ни Семён ничего не знают. Но «Ну, понятно. А вот женщины, верно, до да дыр затёрли статью, сказала Алла и начала рассказывать правдивую историю. Мужчина решил поразвеиться с девочками в сауне. Выбрал себе нимфу и, не успев насытиться страстью и доказать, что он сильный и настоящий мужик, и ему есть чем удивить, как впал в бессознание, очнулся на остановке с болью внизу живота. Когда его привезли в больницу, оказалось, что ему отрезали яйца. Такой поворот в рассказе Макса немного напряг. Ракурс первого впечатления стал слегка меняться. Олла не дрогнула ни одна мышца, и она продолжила. Вызвали жену, а она ему с порога: "Ну что, злодей песюкатый, да вы делывался?" И в глазах никакого сожаления. Потом правда выяснилась, что это не жена, а любовница. Его достоинство с пьедестала гордости опустило на только попысать. Лицо Максима медленно опрокидывалось. Алла продолжала. Вот такая трепанация по-женски. Возвращение мозгов в голову, условно вытянув из гипофиза вытяжку полового гормона. Алла дала своё определение уже как врач. Да. Факт, определяющий женское коварство и месть. Как призыв к защите трибунно отчеканил Семён. А вы как думали? Оказывается, причинное место Причина всему. С поддёвкой и смеясь в душе, Алла продолжала трепанировать. Ситуация положила мужика на лопатки. Оказывается, на каждого хитровымудренного есть гайка с левой резьбой. И пенис мужика превратился в писюньку. Мужиком ничего не оставалось, как только подхихикнуть, интеллигентно и очень сдержанно. Видимо, картинка произошедшего истомно просочилась под пупок. и чувство самосохранения импульсивно задергалось. А Максим от таких красочных подробностей вообще улетел в затык. Он не мог справиться с недоумением. «Да, неожиданно. Алла? Грация, осанка, взгляд. И пенис. Писюнька? Злый день писюкатый». Максим потерянно смотрел на Аллу. Умные дамы могут себе позволить щепотку фамильярности и быть уверены, что никакая щепотка даже не припудрит их основной стержень, думал он, вспомнив забавный фрагмент из книги Дэна Брауна "Точка обмана". Однажды член британского кабинета министров, дама, обвинила президента США в том, что он суёт ей в нос своё мужское достоинство, когда он пригласил её на борт под номером 1. И после чего этой внушительной воздушной крепости, на которой происходили встречи, в целях безопасности дали прозвище Большой Дик. Дик жаргонное название мужского полового органа. Или им можно. А чем Алла хуже, или эта дама лучше? Только тем, что она член британского кабинета министров. Эту ступень дозволенности определяет власть, деньги и Большой Дик. Алла предложила кофе, но время было позднее, и решили пить чай, травяной, запашистый. Кухня задышала природными ароматами. Ароматы трав, ароматы полей подействовали на Бадди. Он резко запрыгнул на окно, и царапая стекло, начал орать, чем приковал взгляды присутствующих. О, боже, опять началось. Алла с гневом смотрела на Бадди и даже прикрикнула на него. Но Бадди, к удивлению всех, начал выписывать сальто-мортале. Он запрыгнул на штору, пробежал до карниза, потом спрыгнул на холодильник, с холодильника по обоям к двери, от двери прыгнул на спину Сёме, который ещё не отошёл от отрезанных мужику причендалов. Прыжок Бадди чуть было не подверг его хоросить кухню Аллы тёплой солёной водичкой. Но Алла спасла Семёна, крикнув на Бадди: "Успокойся!" А Бадди не успокаивался. Он опять запрыгнул на подоконник, повернул ко всем свой зад, поднял хвост антенной и стал своим задом корчить роже. Он такое вытворял, умудрялся расплющить задницу и начать ей трясти, при этом держать хвост как шаолинскую косичку, строго вверх. И зад бадди действительно превращался в рожу с дразнилками. Все замерли от такого представления. Потом бадди повернулся, посмотрел на всех с видом Вот так вам. Довольно. Впрыгнул и ушёл к себе, обиженно, но гордо. Зависло молчание. Что это было? Первым пришёл в себя Максим. Это очень умный кот. Он всё знает, понимает и чувствует, сказал Семён и обратился к Алье. Ты когда его на кастрацию? Завтра. Прекрасно. А потом? ко мне. Максим не понял, почему к Семёну, но выяснять не стал. Они ещё посидели, пообсуждали бадди и разошлись.